Глава 14 Лагерь. Наша повозка бодро катилась сначала по селу, потом вдоль берега речки и, следуя дороге, вскоре вырвалась на простор начинающего желтеть пшеницей поля. Преодолев целое море недоспелых злаков, мы оказались на пересеченной местности, поросшей редким кустарником, заканчивающимся чахлым лесочком. Редкие деревья практически не скрывали за ними какие-то постройки. И чем ближе мы подъезжали, тем лучше могли их рассмотреть. «За лесом и есть ваш лагерь. А сама часть немного дальше находится», — пояснил Дормидонт. «Здесь военные выделили место под лагерь. Сюда и станут свозить всех. Вы хоть и первые, но это только со мной. Видел я, как в эту сторону проезжали и извозчики, и автомобили». «Много наедет людей. Будет возможность продавать вам еду домашнюю. Сразу говорю, как признаю, так вам дешевле продам. Ежели кто другой с села нашего придет, говорите сразу, что нас Дормидонт привез сюда. Они вам дешевле продадут. Не обидят». «Спасибо. А что, кормят плохо?» «Не знаю. Но когда военному делу учишься, да бегаешь, ежели целый день, то жрать и завсегда хочется. А казенная еда, она и есть казенная». Её всегда не хватает, да и частенько случается, что невкусная. Наслужил три года я в кавалерии-то, знаю, о чём говорю. Понятно. Вскоре мы резво проехав редкий перелесок, оказались перед площадкой, больше похожей на лагерь новомодных скаутов, огороженной столбами, между которыми была натянута обычная верёвка в три нитки. За этой весьма импровизированной оградой располагался, собственно, сам лагерь. Ряды палаток самых разных размеров стояли на площадке правильными рядами, упираясь в землю колышками с натянутыми бечевками на них. Немного дальше разместились четыре вышки, огораживая с собою периметр лагеря. Кто на них стоял, мы рассмотреть не смогли, да и вообще дежурил ли кто, неизвестно. Дормедон дождался, когда мы вылезем из коляски, развернул повозку и тут же отправился в освоясь, оставив нас в гордом одиночестве. впрочем, «Ненадолго. Пока мы оглядывались откуда-то из-за палаток, вышел бравый Унтер, с лихо закрученными кверху усами, и неспешно пошел к нам. «Господа студенты, я полагаю?» «Так точно. Прибыли в военно-полевой лагерь, согласно распоряжению Духовной инженерной академии Павлограда», — ответил Петр. «А вы кто будете?» «Я представитель принимающей стороны. Если точнее, то старшина вашего курса». «Понятно. А что нам делать дальше?» Так за мной идти? Это все ваши вещи? Да. Тогда берите их и следуйте за мной. Унтер оказался на удивлении вежлив. По годам я бы ему дал лет пятьдесят. И то, когда присмотрелся к нему. Дойдя до большой палатки, как оказалось, командирской, Унтер остановил нас перед входом и, откинув полог проник внутрь. Через минуту он вынырнул оттуда и приглашающим махнул рукой. Мы вошли. Внутри палатки располагался стол, несколько стульев и шкаф. А остальное пространство оставалось скрыто за брезентовой ширмой. За столом, обложенным картонными папками с бумагами, сидел старый и обветренный, как скалы, офицер, в звании штабс-капитана и терпеливо ждал нас. — Господа студенты по предписанию? — Так точно. — С какой академии? — Инженерно-духовной из Павлограда. — Понятно. Давайте ваши предписания и паспорта. — а ага, так В списках есть. Поступайте в первый взвод первой роты. Старшину своего вы уже встретили, он вас и проводит до палатки. Можете идти. Указанный Унтер отвел нас к одному из рядов палаток и указал на первую из них. Вот ваша. На двоих человек рассчитано. Внутри деревянные нары с комплектом постельных принадлежностей. Вот общий шкаф. Больше ничего вам не положено. Ценные вещи и паспорта прошу сдать в сейф коменданта лагеря. Передвижной умывальник стоит на улице. Баня раз в неделю по субботам. Увольнение по выходным до 23.00. Все остальные дни находитесь в лагере круглосуточно. Завтрак, обед и ужин по расписанию. Расписание вывешено в общественной палатке. Сходим, покажу. Охрана лагеря осуществляется солдатами воинской части, расположенной поблизости. Вам оружие станут выдавать только в дни стрельб, что организуется раз в неделю. А свое оружие можно иметь? Можно, но только по учёту. И оно должно быть вдано в сейф. Если хотите с него стрелять, то можете получать в дни проведения стрельб. Во всех остальных случаях оно не должно находиться с вами. В избежании, так сказать. У вас что? Два Шварцлоза 1898-го. Не слышал о таких. Вот они. Раскрыв чемодан, я вынул из него коробку, открыл и показал пистолету Унтуру. Господские штучки. Хм. Таких не видел и даже не слышал. «Это не господские штучки. Купил по случаю пограничникам, покупали небольшую партию, но не подошли им. Вот они и передали в частный магазин на продажу. Неважно, пистолеты нужно сдать. Зачем везли?» «Мало ли, пожал я плечами, состряпав максимально тупой вид». «Ясно. Идемте, я вам покажу весь лагерь. Обед вы уже пропустили, а ужин будет в семь вечера. Столовая, вон длинная палатка, там найдете старшего унтер-офицера, он заведует всем и организовывает прием пищи». А сейчас идите в штаб, сдадите свои документы, оружие, деньги, если есть. С собой оставляйте немного. Они вам тут не нужны, да и на случай воровства потери небольшие будут. Крысу мы все равно найдем, но, случается, успевают потратить и не вернешь сразу. Так, вроде, все вам рассказал. Есть еще вопросы? Вопросы у нас, конечно же, имелись. И мы задавали их по пути в штаб. Там нас представили, забрав документы и оружие, в очередной раз подивившись ему и ответив на множество вопросов, отправили обратно в палатку, возле которой нас встретил взводный. Им оказался немолодой подпоручик, коренастый, крепкий, как ствол вяза, с обветренным загорелым лицом и тоже призванный из запаса, как почти все здесь. Новое пополнение в числе первых прибыли. Похвально. Меня зовут подпородчик Григорьев Андрей Михайлович, ваш командир взвода. Под моим руководством вы станете осваивать военную науку побеждать. Поняли? Здравия желаю. Браво, ответили мы с Петром практически синхронно. Но раз поняли, тогда обустраивайтесь пока. Лагерь постепенно наполнялся новыми прибывшими, и к ночи приехало почти четверть тех, кто должен появиться здесь не далее, как завтра. Мы побывали в столовой на ужине, он оказался простым, но сытным, к тому же абсолютно бесплатным для нас, и улеглись в своей палатке. Ветер доносил до нас запах зелени и клосящейся относительно недалеко от нас пшеницы. Такие приятные и хорошо знакомые мне с детства запахи. Закрыв глаза, я провалился в крепкий, без сновидений сон. «Подъем, господа, подъем!» Полок палатки откинулся в сторону, и в нее проник унтер, который нам так и не представился. А мы забыли его спросить. «Подъем, прошу на выход умываться и строиться». Протянув руку под подушку, я нащупал там часы и, откинув крышку, взглянул на них. Стрелки показывали две минуты седьмого. «Понял, встаем». Петр тоже продрал глаза и, ни слова не говоря, откинул одеяло, оставшись в одних длинных трусах. Так же, как и я. Унтер сразу же ушел, а мы, одевшись в спортивное трико, которое пришлось купить в Павлограде, побежали умываться. А дальше все завертелось. В обед в общем строю стояло почти половина студентов из тех, кто должен приехать в лагерь, а к вечеру почти все. В нашем взводе оказалось всего 15 человек, а рота состояла из 75. Студенты приехали из самых разных академий и университетов. Девушек, естественно, не имелось. Почти все палатки оказались заполнены, и в лагере закипела жизнь. К нам, как к старожилам, обращались с вопросами вновь прибывшие. Мы целый день все разъясняли и показывали, и улеглись спать уже поздно вечером после неоднократного упоминания об отбое. Но мы же студенты, а не солдаты. Тем более нас планировали готовить по программе офицеров военного времени, поэтому не трогали чрезмерно, назначив на следующее утро построение, где обещали все рассказать и показать. Ночь прошла спокойно. На следующий день, подняв нас, как обычно, в шесть утра, унтара погнали всех сначала на зарядку, потом умываться, а после на завтрак, вернувшись с которого направили на пыльный, слегка вытоптанный прямоугольник земли, громко называемый плацем. Каждый взвод, построившись в две шеренги на указанном ему месте, застыл, рассматривая десятками глаз стоявшее перед нами начальство военно-полевого лагеря. Всего, как оказалось, у нас имелось 5 рот по 5 взводов, примерно 350 человек или немногим больше. Немало для данного лагеря, но и немного, едва ли батальон наберется. Вот со всеми нами начальство и собиралось побеседовать, чтобы этот месяц прошел для всех с пользой и без происшествий. Перед колоннами на импровизированном плацу стоял полковник, благообразный старикан с седыми бакенбардами и седыми же коротко постриженными усами, одетый в полевой мундиры императорской армии. Рядом с ним присутствовали несколько подполковников и капитанов, а возле каждого взвода стояли подпоручики и унтеры, закрепленные за взводом. Полкового знамени не наблюдалось, только общий имперский стандарт развивался на деревянном флагштоке позади начальства. Полковник оглядел строй, бодро шагнул к импровизированной тумбе, сколоченной из свежих досок, и начал речь. «Господа студенты!» Рад видеть вас в моем военно-полевом лагере. Позвольте представиться, полковник в отставке, Илларионов Николай Яковлевич. Я ваш командир. Командир учебного полка, в котором вам предстоит обитать целый месяц, обучаясь начальным военным навыкам. В этом появилась суровая необходимость. Думаю, что ни для кого не является секретом, что над нашей империей нависла угроза войны. И каждый гражданин обязан встать на ее защиту. Особенно тот, кто имеет и знания и понимание. Это долг каждого гражданина. Напоминаю, что в нашей империи при объявлении мобилизации действует всеобщая воинская повинность. И каждый, кто имеет паспорт с Склавской империи, обязан встать на ее защиту. Обязан. А теперь, господа, перейдем к общим вопросам. У кого они имеются? Прошу командирам взводов дать возможность своим подчиненным по очереди их задать. Полковник закончил свою краткую речь, и строй сразу же загудел разговорами. Студенты, перебивая друг друга, буквально засыпали разными вопросами командиров заводов. Я молчал. Петр порывался что-то спросить, но посмотрел на меня и передумал. «Да и чего спрашивать? Все, что нам необходимо, мы уже знали за последние сутки, находясь в лагере. А что будет происходить дальше, конечно, интересно, но пусть другие проявят активность, а мы послушаем». «Оплатить нам за это станут?» Задал первый вопрос один из студентов. «Да, но не сейчас. И на этот вопрос более подробно ответит наш казначей, штабс-капитан Матвеев. Прошу вас, штабс-капитан». Вперед тут же вышел молодой, жилистый капитан в круглых очках с тонкой оправой и лицом бывалого финансиста, как я подумал. «Господа, вам выплатят денежное довольствия единовременно, но только после окончания курсов. Это произойдет в конце месяца». Размер составит 100 злотых. Ранее этого времени государство ничего выплачивать не станет, так как не исключены случаи самовольного оставления части, а также нежелания некоторых индивидуумов служить своему отечеству в некомфортных условиях. Поэтому, чтобы не тратить деньги понапрасну, финансовым органам военного министерства и принято данное решение. Вы можете его опротестовать судебном порядке на уше после окончания сборов. У меня все. И капитан сделал шаг назад, поравнявшись с другими офицерами. Вместо него вперед опять выступил полковник, язычно прокричал. Следующий вопрос. А нас из лагеря отпускать будут? Будут по выходным, то есть в воскресенье. Но этого недостаточно. Вы находитесь в армии с момента сдачи вашего предписания. Став на учет и котловое удовольствие, вы тем самым согласились на условия службы в армии. Кратковременно, конечно, и в весьма ущеченном виде, но сугубо добровольно. Ведь вас же никто не заставлял сюда ехать. — Заставляли, — послышалось с разных сторон. — Нас заставили приехать, и начать отчислят. — но вот видите, у вас имелся выбор, ехать или не ехать. И вы, как настоящие граждане своей страны, сделали правильный выбор, с чем вас и поздравляю. Из строя донеслись возмущенные крики и негодования, но я понял тонкий сарказм полковника. Переждав, когда командир взводов немного успокоит студентов и утихнут слишком бурные возгласы, полковник предложил задать следующий вопрос. Какого числа закончатся сборы? Так, сегодня 21 июня, следовательно, сборы закончатся 20 июля, и вечером того же дня вы все можете быть свободны. Расчет получите сразу же по убытию, как и все документы, подтверждающие, что вы проходили военно-полевые сборы. В дальнейшем вам очень понадобятся они. Надеюсь, что эти сборы станут не последними, так как за месяц научить чему-то основательному невозможно, а сделать из вас офицеров и вовсе блеф. Мало кто сомневался в словах полковника, но чисто из чувства противоречия студенты вновь загалдели, пытаясь таким образом выразить свой протест. Впрочем, руководство на их протест было глубоко все равно. У кого есть еще вопросы? Вопросы, конечно же, оставались, тем более, что взводов стояло в строю пять, а вопросов задали пока только три, и это только если посчитать одну нашу роту, а их всего пять. Чего нас тут научат? Ведь вы сами сказали, что за месяц ничего путного из нас не получится». Тогда зачем стараться? Вопрос понятен. Вас станут учить дисциплине и умению подчиняться. Поверьте, это очень трудно. Научить вчерашних студентов, прошу прощения, действующих студентов, а зам военной службы. Поэтому не следует начинать с элементарного, чтобы в дальнейшем ваши знания легли на основной базис. Надеюсь, это всем понятно. Ну и следующий вопрос прошу задать пятый взвод. Слушаю вас внимательно и желательно, чтобы вопрос оказался не только по существу, но и емким и вы потом не бегали по всему лагерю, не рвались ко мне в служебную палатку, задавая очередной животрепещущий вопрос, который не удосужились задать тогда, когда это требовалось. Над строем повисла тишина, наверное, минуты на две. Новобранцы готовились спросить что-то посерьезнее, но, как это часто бывает, когда долго думают, никаким образом серьезным этот вопрос и не оказался. «Господин полковник, свой распорядок мы знаем, когда увольнение тоже...» Про деньги вы все сказали, а выбираться отсюда потом как? Если наша одежда протрется, и вообще мы оторваны от всего, в том числе от женщин и от газет, как эти вопросы вы намерены решать? Ммм, отвечаю. Одежду вам выдадут полевую, солдатскую, в том числе сапоги. А без женщин можно и месяц потерпеть. Уверяю, заняты службой вы окажетесь по полной программе, и все, что вам захочется, это спать и есть. И одного и другого вам будет постоянно не хватать? Но месяц пролетит очень быстро. Свежие газеты вы можете читать в специальной палатке библиотеки. В ней имеются подшивки, которые можно брать, но в большинстве своем читать только на месте. Что касается вывоза вас отсюда, то все общины окрестных деревень оповещены. И они с радостью отвезут вас до ближайшей станции железной дороги в город Ливны или Орел. Цены за проезд никто из них сверх меры задирать не станет, о чем их предупредят отдельно. Полковник сделал паузу, выжидающий следующего вопроса, но его никто не задал. Большинство студентов узнали все, что хотели, а остальные уже не могли пробиться со своими мелкими и частными вопросами. И все же остальные взвода других род имели право на свои вопросы, и они их стали задавать, хотя все последующие частично повторяли предыдущие, либо вообще к делу имели мало отношения. Наконец и они иссякли. «Ну, раз вопросов больше нет, то прошу взводных отправить свои взвода на учебные занятия и одновременно организовать получение студентами полевого обмундирования у старшины в коптерке. За сегодня все должны оказаться переодеты и желательно коротко подстрижены. Полковой парикмахер стрижет бесплатно», — специально повысил голос полковник. «И быстро», — добавил он уже гораздо тише, «но его услышали». В строю послышались смешки и подтрунивания друг над другом, но в целом студенческая масса смирилась с неизбежным. С одной стороны, это долг, с другой стороны, карьера, тут уж не захочешь, но пойдешь, да и общество осудит, что подчас оказывалось страшнее всего. Вот все и смирились. Наш командир взвода подпоручик Григорьев повел нас сразу в учебную палатку, где, рассадив за столы, стал долго и нудно рассказывать, что мы станем делать в этот месяц, как и зачем. Так прошло время до и после обеда, за которое мы по одному, по два человека подходили к палатке старшины и получали полевую форму. Всем досталось чистое и новое обмундирование, и даже выдали сапоги. Это не очень радовало, так как сапоги оказались очень грубыми, и многие натерли себе мозоли в первый же день, и только счастливчики вроде меня получили их в течение недели. А дальше нас стали брать в ежовые рукавицы, выгоняя по утрам на зарядку, которая с каждым днём увеличивалась как по времени, так и по нагрузке. Сначала бегали короткие дистанции, потом километр, а через неделю уже два километра, с обещанием под конец обучения ежедневно бегать с дистанцию по три километра. В общем, началась настоящая армия, как она есть. Добавились занятия по строевому плацу, занятия по боевым предметам, рытье окопов, изучение оружия и подобные тренировки. Субботы мы дождались быстро, и полковник оказался прав во всем. С каждым днем о девушках думалось все меньше, а о вкусной и сытной еде все больше. Армия, что сказать. Вторая неделя началась с изучения оружия, которое я уже изучил еще в лаборатории. Лезть вперед и говорить, что я знаю его устройство и умею стрелять, я не стал, но мой почти профессиональный навык, обучающий на Сунтер, все равно заметил. «А ты где так научился?» «Батя у меня офицером был, с собой брал на занятия». «А, тогда понятно. Вот берите пример Дегтярева, студенты». Петр глянул на меня и ухмыльнулся. Другие же студенты только переглянулись и стали грызть металл оружейной науки дальше. За прошедшую неделю мы перезнакомились со всеми прибывшими, но близких отношений пока ни с кем не сложилось. Не до этого просто. Времени в обрез, все дико уставали, не до разговоров, да это особо и не приветствовалось. Все мы здесь временные, а в остальном мне здесь нравилось.